Как и многие мои сверстники, я в свое время отслужил срочку. Не в ВДВ, как и некоторые из моих нынешних сослуживцев, а в инженерных частях. В тех немногочисленных на то время подразделениях, которые обучались боевым действиям в условиях всевозможных заводов и прочего подобного хозяйства. Было не то чтобы очень трудно, по-всякому, но вот интересно было и очень. «Очень». Настолько, что я стал всерьез задумываться о контрактной службе, к чему в итоге и пришел. Подписал контракт и понеслось. Три года как с куста, дорос до старшины. Командир роты стал намекать и на поступление в военное училище, мол, в качестве офицера ты достигнешь многого. Да я и сам начал об этом подумывать, но сомневался. Все же офицер — это намного большая ответственность, а я не находил в себе задатков командира. Бегать, прыгать, стрелять, взрывать — это всегда, пожалуйста. А вот командовать всем этим делом — тут надо бы иметь талант, которого я в себе что-то не ощущал. Все изменилось после одного разговора. В тот день меня пригласили в штаб, в строевой отдел. Мол, что-то там надо бы сверить. Визит абсолютно обыденный и привычный. Но в помещении строевого отдела меня встретил незнакомый майор. «Товарищ майор, старшина Лесин, вольно старшина». Это я вас вызвал. Ваш строевик согласился на время уступить мне свой кабинет. И... Нет, я не особист. Присаживайтесь. Беседа с самого начала свернула куда-то в сторону. Майор ничем таким не интересовался. Мне приходилось общаться с особистами, да и с кадровиками у меня установилось полное взаимопонимание. Но этот собеседник... Он был совсем другим. Никаких особенных вопросов не задавал, да и в душу не лез. Но как-то вышло, что я поведал ему все свои сомнения. «Понимаю, старшина, офицерам быть трудно. Ответственности и все такое прочее. Да мне и эта должность выше крыши. Двадцать семь аглоедов и за всеми смотри. Хорошо хоть сопли, ни за кем вытирать не надо, все же парни с головой». Слово за слово, и мы с ним встречались еще дважды. Разговаривали подолгу и обо всяких любопытных вещах. Контракт мой закончился через год. Ничего особо выдающегося за это время не произошло, разве что учить меня стали немного более тщательно. Сыграла свою роль и специфика нашего подразделения. Немного я знаю частей, изначально предназначенных для боя в столь сложных условиях. Нефтезавод или метро для нас особой разницы не было. Могли работать и там, и здесь. Хотя, разумеется, и у нас своя внутренняя специфика имелась. Куда ж без нее? У одних под землей лучше действовать получается, у других среди станков и машин скакать. Уж кому как карта легла. Вышел я в запас и особо не заморачивался с поисками работы. Она меня, можно сказать, у проходной уже поджидала. Автомобиль доставил нас двоих, кроме меня еще и Витька Озеров на этой остановке оказался, ведь ни словом не обмолвился, каков хитрец. В офис нашей конторы. Непосредственно к генеральному директору. Тогда я и познакомился с Рощиным. Он, если кто не знал, вышел в запас в звании подполковника, тоже, кстати, инженерных войск, и проявил недюжинную деловую хватку, в короткий срок создав и возглавив фирму, специализирующуюся на международных перевозках. Чтобы вы, парни, поняли сразу, здесь не армия. Званий и чинов нет, есть должности. Но дисциплина это ни разу не отменяет. Дружно киваем, это-то ясно. «Подчеркну, никаких привилегий и преимуществ наша работа здесь никому не дает. Деньги, да, это есть. Все прочее вы покупаете сами. Внутри страны мы все обычные граждане. Законопослушные», — поднимает палец шеф. «Кстати, если что, с вас спросят вдвойне. Поэтому никаких драк и ненужного геройства. Ведем себя спокойно». Пока все было понятно, вопросов у нас не возникало. Основная наша работа за рубежом. Еще раз, мы работаем в рамках закона по официальным контрактам с правительством страны. Это не наемничество, как кто-то может подумать. Может, и будет неправ. Законные, снова палец вверх, власти страны заключают контракт на исполнение конкретных задач. И мы это обеспечиваем. А задач, как выяснилось, может быть превеликое множество. Сопроводить куда-то ценный груз, по пути обеспечив его сохранность, ибо желающих наложить на него лапу вокруг – до хрена и еще чуток. Защитить конкретный объект от преступного посягательства кого бы то ни было. Вот тут, кстати, и пригодилась наша прошлая специализация. Помню, как меня едва Кондратий не посетил, когда, зарулив в ворота нефтебазы, мы увидели пулеметную точку, расположенную на самом верху нефтяной цистерны. «А что?» — удивился тогда местный командир сброда, который, по недоразумению, именовался охраной. «Оттуда же далеко видно. Мы буквально пинками согнали с цистерны бравых пулеметчиков. Так они там наверху еще и курили. Пришлось доходчиво, с помощью грубой силы и соответствующих выражений, буквально вколачивать в некоторые головы элементарную технику безопасности». Между прочим, русский мат, как оказалось, очень хорошо понимают абсолютно везде. И никакой языковой барьер тому не помеха. Пошлешь, бывало, какого-нибудь местного рэмбу, и он, как миленький, идет в заданном направлении. А вообще, глядя на некоторые здешние порядки, слова и выражения хочется использовать исключительно непечатные. Как оно тут до сих пор существует, не развалившись и не сгорев. Первоначальное обустройство базы началось еще до моего появления в здешних местах, и, по словам старожилов, то, что мы сейчас наблюдаем, слабое отражение ранее существовавшего бардака. Ну, не знаю, это как-то с трудом укладывается в голове. С властями у нас взаимоотношения сложились интересные. По первости, к нам, как и ко всем приезжим, подкатили с конкретным требованием Бакшиша. Здесь, правда, это именуется другим словом но смысл от этого не меняется. Мол, вы тут чужие, и по этой причине платите. Мне рассказывали об этом случае. Жаль, что сам того не видал. Рощин, ничуть не изменившись в лице, спросил «Кому?» «В смысле?» — не понял парламентер. Вообще личность колоритная. Мне его фото потом показывали. Несмотря на жару, деятель был облачен в строгий и деловой, по его понятиям, костюм. С непременной золотой цепью на шее, массивным золотым же перстнем на пальце и сигарой во рту. Уж не знаю, кем он там сам себе казался, но мог бы хотя бы и брюки по росту подобрать. Слишком уж странно смотрелись отвороты на длинноватых штанинах. «В прямом?» — спокойно ответил шеф. «Кому конкретно я должен платить и за что?» «Нам». «Так, и что же вы будете делать за эти деньги?» Деятель несказанно удивился. «Делать?» «Делать э, будем мы, а он готов принять от нас оговоренные суммы». «И все». «У нас официальный контракт с вашим правительством». «Ха, и где оно тут?» «Можете им даже пожаловаться, разрешаю». «Мы работаем на благо всех жителей страны». Помогаем им сделать жизнь лучше. А мы что, живем где-то в другом месте? Вы можете начать помогать прямо сейчас? Я за этим и приехал. Народ потребляет изысканные деликатесы устами своих отдельных представителей. И где-то я это раньше слышал. Словом, не договорились. И с этой же ночи начался обстрел. Все делалось по годами отработанной схеме. Кто-то стреляет по располаге, в ответ открывается огонь. И на утро у ворот стоит целая делегация местного населения. А перед ними на песке лежит свеженький покойник. Не факт, кстати, что он будет убит выстрелом с нашего поста. Могут и свежезарезанного в какой-нибудь разборке притащить. Для чужаков и такой труп подойдет. Осматривать тело все равно никто не даст. А полиция дипломатично не вмешивается им тут жить. И в дело вступает многочисленное семейство свежеубиенного. Мол, погиб отец, сын, брат, дядя, седьмая вода на киселе, оставив безутешную родню без средств к существованию, убит вообще без всяких оснований, просто мимо шел. Оружие это при покойном не имеется. Да кто ж его бросит? Оно ж денег стоит. Стало быть, обычный местный житель. Обычно рядом с таким стрелком всегда крутятся пацаны помоложе. Как раз на этот самый случай. Короче, имеем в наличии случайно подстрелянного прохожего, а раз так – платите. Кстати, один и тот же труп могут и дважды притащить. Меняется только толпа безутешных родственников. А не стрелять в ответ совсем народ оборзеет. Могут и прямо на базу полезть. Такие случаи бывали. «Здесь существует строгая такса». «С каждой такой точки, как наша, в день положено собрать определенную сумму», поясняет нам один из сторожилов Степаныч. «Назначается ответственный за этот сбор с него и спрос. Обеспечит все, что сверху его, а уж какими средствами. Это всем абсолютно пофиг. Не обеспечит, платит из своего кармана или сикербашка. Желающих на это место всегда до хрена и больше. Здешние власти это полностью устраивает». Они вдоль, а на правительство всем начхать оно далеко. Сторожил прерывается, сделав большой глоток из кружки, ставит ее на стол и продолжает. Американцы действовали прямолинейно, стреляли во все, что представляло угрозу. И любые конфликты старались разрешать силой. Если не прокатывало, откупались. Чаще не прокатывало. Поэтому они отсюда и ушли. Их база, кстати, именно здесь и располагалась. Мы живем в их казармах. Шеф купил все оптом. Вышло совсем дешево. По первости задачу пробовали решить относительно жестко. Определили точки обстрела. Местные на этот счет вообще не заморачивались. Могли прямо из окна машины пострелять и установили там мины. Мол, все претензии к прежним хозяевам базы. Они напоследок так расстарались. Мины оказались американские. Так что к нам-то какие вопросы вообще? Итог самых нахальных стрелков таким макаром прихлопнули. И на утро перед воротами базы собралась приличная толпа в предвкушении грядущих выплат. Рощин был краток. «С базы ответный огонь вели?» «Нет». «Какие к нам претензии?» «Мины?» «А мы-то здесь причем? кто «Кто-то видел, что мы чего-то ставили?» «Ах, не видел?» «Ну, на нет и суда нет». «Если вы там сами кому-то нагадили, то вот и с них и спрашивайте». Пойдя дальше, он предложил расставить по периметру базы видеокамеры для фиксации обстановки и сделать радиоканал передачи данных прямо в полицейское управление, пусть видят происходящее в режиме реального времени. Начальник полиции, который по такому случаю лично прибыл вместе со всеми пострадавшими, моментом просек свою выгоду и горячо данное предложение поддержал. Вообще мужик оказался умный и многие вещи просчитывал просто на лету. Ну еще бы. Он тоже в доле был, и знать, за сколько именно пострадавших выплачено положенные компенсации, хотел точно и досконально. Сгоряча шеф пообещал передать эти камеры в собственность полиции. От такого подарка тут даже полный лопух не отказался бы. Три дня все было тихо. Полиция тщательно пресекала любые беспорядки в местах монтажа аппаратуры. Она тоже денег стоила. «Свое же бережем, не дядина». Наши техники старались изо всех сил, а попутно смонтировали на столбах и еще кое-что. В результате всех этих мероприятий вокруг базы появилась нехилая такая полоска земли, контролируемая днем и ночью. Камеры на всякий случай поставили в защищенном исполнении. Понятно, что от пули кожух не спасет, но днем тут оружие старались открыто не носить. Полиция этого очень даже не одобряла, а вот от брошенного камня, поди, уследи за всеми пацанами-малолетками, защита была достаточно эффективна. Пацаны тотчас же опробовали новинку на прочность, и обрадованные полицейские очень быстро выловили нескольких юных хулиганов. Какой уж там штраф или еще что, с них содрали, неизвестно. Но бросать камни народ прекратил. День, другой, и грянули автоматные очереди. На экране было хорошо видно, ответного огня с базы не вели. Информация эта скидывалась сразу по двум адресам, и мы видели то же, что и полиция. Отстрелявшись, стрелки некоторое время повертелись на месте, тишина, и потопали в освояси. Более одного магазина никто из них с собою и не брал, не на войну же они идут. Но по указанному адресу дотопать суждено было не всем. Ибо упавшие откуда-то сверху гранаты от американских же подствольных гранатометов в ряде случаев упали очень точно. На этот раз гости появились только к полудню и без привычной массовки. «И здесь вы тоже ни при чем». «А что случилось?» — спросил Рощин, показательно борясь со сном. «Извините, по нам ночью стреляли, поспать толком не удалось». И он выразительно покосился на начальника полиции. Тот и в этот раз приехал вместе со всеми. «В городе погибло несколько человек. Сочувствую, кивнул шеф, но, насколько я в курсе дела, тут это не совсем уж и редкое явление, так ведь?» «Так, но до вашего появления...» «Момент!» — в руках шефа появилось несколько листков бумаги. «Вот ваш доклад в министерство. Узнаете подпись?» «Ну, — буркнул начальник полиции, — мой доклад, и что?» «Здесь перестрелки почти каждый день. Двое-трое убитых вообще в порядке вещей. Я уж молчу про раненых». Понятное дело, что для него это новостью не явилось. Но выторговать хоть что-нибудь в этот раз не удалось. Трудно сказать, к каким выводам пришли наши гости, но вечером автоматы ударили снова, уже с новых позиций. И надо сказать, что на этот раз стрелки подготовились более основательно. Огонь вели из укрытий, а машины с работающими моторами ожидали их неподалеку выбранной для стрельбы позиции. Сверху это было видно очень даже неплохо. Зря, что ли, так старались наши техники, облегчая будущую работу беспилотников. Ответного огня не открывали и на этот раз, но удачно сброшенная граната угодила прямо в один из автомобилей, когда он уже отъехал от места работы почти на километр. Живым никто оттуда не выбрался. И никакие угрызения совести никого не мучили. Сам стрелок, водитель и неведомое количество «помогальников» Точно такие же преступники, как и автоматчик. Видел и ничем не помешал. Или хотя бы в сторону от них ушел. Нет? Ну, родной, кто ж тебе доктор-то? На этот раз покойников все-таки привезли. Надо же было хоть как-то мотивировать требования о компенсациях. Шеф даже и смотреть особо не стал. Взрыв, говорите? Так это и вовсе не к нам. Еще три обстрела и восемь мертвецов плюс еще один сгоревший автомобиль. Ничего не поменялось. Рощин даже из ворот выходить перестал. На все претензии отвечал помощник дежурного, и ответ был всегда один и тот же. Мы ответного огня не вели. И тогда приехал местный главкоп. Один, без непременной массовки. Его провели внутрь. Шеф принял гостя в своем кабинете. Народ недоволен. Он всегда тут чем-то или кем-то недоволен. Что с того? Вы же на это никакого внимания раньше не обращали. «Что изменилось на этот раз?» — пожал плечами Рощин. «То есть вы не будете платить?» «Этим вымогателям им не будем». Шеф полиции дураком не был и оговорку просек моментально. «То есть кому-то вы все же платите?» «Тем, кто избавляет нас от этих глупцов. За такое не жалко». Гость призадумался. Только им нам еще кто-то помогает. «Вот, значит, в чем дело». — Да, — кивнул генеральный, — мы готовы сотрудничать с кем угодно, лишь бы эти люди могли отвечать за свои слова. — Как я понимаю, здесь вы таких людей уже нашли. И кто же это, если не секрет? Увы, развел руками Рощин, я обещал не называть этих имен и склонен сдержать свое обещание. Во всяком случае, до тех пор, пока они исполняют свои. Из кабинета руководства начальник полиции вышел только через пару часов. Сильно озадаченным и с солидной пачкой денег. И обстрелы прекратились. Правда, местная полиция вывезла за город целый грузовик несогласных, которых более никто уже не увидел. Но, в конце концов, это их город и их страна. Пусть сами наводят тут порядок. А вот после этого уже пошли колонны с грузом. Каждая проводка планировалась всерьез, как нормальная войсковая операция. Заранее изучался маршрут, выставлялись в ключевых точках дежурные группы. В состав колонны обязательно входила ремлетучка и грузовик обеспечения, на котором базировалось как минимум два серьезных беспилотника. А уж устройство сброса 40 миллиметровых гранат для подствольника это еще до нас придумали всякие там бородачи. Ну, во всяком случае, так было принято считать. Штука, в принципе, не сильно сложная. Импровизированное оперение для гранаты вообще печатается на 3D-принтере, а все прочее можно заказать по интернету. А за всякую прочую летающую мелочь вообще молчу. Этого добра в каждой группе хватало. Вообще надо отдать должное тем, кто планировал создание всей этой организации. Работу народ провел поистине титаническую, без дураков. Одно только межведомственное согласование всяких каверзных вопросов могло бы отнять полжизни хоть у кого. Понятно, что Рощин не был тут самым главным, кто-то незримо стоял и за его спиной. Но этих людей никто не видел. А они точно были. Ничем и никем необъяснимая Благожелательное отношение различных структур к вновь возникшей фирме, заключение контрактов с серьезными партнерами – все это и у более раскрученных структур занимало куда как больше времени. Однако формально Рощин был просто удачливым одиночкой. «Ага» создавшим настолько разветвленную и отлично законспирированную организацию, где правая рука не только ничего не подозревала о действиях левой, но еще и свято была уверена в том, что ничего страшнее налоговых фокусов за родной конторой не числится. Нет, я тоже фантастику читать люблю. Мне, в принципе, повезло. Я пришел в тот момент, когда контора уже уверенно стояла на ногах и имела серьезную репутацию. Вполне, кстати, заслуженную. Чего уж это нам всем стоило, другой вопрос. Видишь ли, Тёма, всматриваясь в клубы пыли, говорит Степаныч, не отрывая рук от баранки. Рано или поздно, но перед тобою встанет вопрос. Он выворачивает руль, объезжая внезапно возникшую на дороге колдобину. Так вот, он обязательно встанет. За каким, простите хреном, мы тут рискуем головами, перевозя по здешним разбойничьим местам всякое барахло? Нам же за это платят. «И ты сюда попёрся только за деньгами?» — ухмыляется мой попутчик. «Не смеши мои помидоры!» «Ну, не только. Я тебе ещё и подкину. В прошлый раз, ну, когда Ромку подранила, мы чего в хорад везли?» «Муку. И всё. Я думал, только её. Там ещё и целый грузовик бурбона был, в местных барах бухло закончилось. То есть мы выпивку, что ли, везли?» И закусь, это уж само собой разумеется. У местного градоначальника был юбилей, а праздновать нечем. Харадж — жуткая дыра на самом краю страны. Там, в принципе, ничего интересного нет, да и сельское хозяйство почти никакое. Еле-еле сами себя кормят. Но город стоит и будет стоять до тех пор, пока работает местный рудник. Что уж там такого добывают, бог весть. И добывают очень немного, но оно стоит того, чтобы весь этот город продолжал стоять на своем месте. Добыть мало. Надо еще как-то вывести, И за этим пристально наблюдают всяческие лесные сидельцы. Их тут неожиданно много. Пока народ копается в земле, их никто не беспокоит. Но вот стоит только сформировать конвой для вывоза добытого, и на дорогах появляются мины. Падают подпиленные деревья, образуя непроходимые завалы. А из леса выглядывают тонкие стволы автоматических винтовок. Здесь в большом почете FN Fall. Почти все местные стрелки ими вооружены. Не надо сказать, что управляются они с этими винтовками. Очень даже неплохо. Расчищать завалы под огнем не так-то уж и легко. Начинается локальная война. «Полиция и армия насмерть стоят за вывозимый груз. Точно так же упираются и лесные стрелки, им тоже хочется жрать. Это правительственные силы худо-бедно подкармливают. Эти же живут тем, что смогли добыть сами. Купить, украсть, отобрать — все равно. И такое положение дел тут уже давно». Время от времени, когда что-то происходит в далекой столице, власть меняется. И вчерашние лесные воители иногда могут занять места в казармах и на городских улицах. А в лесу обосновываются их вчерашние оппоненты. И все происходит по-прежнему. Если армия и полиция отбивают нападение, конвой проходит без потерь. Или с относительно приемлемыми. Лишь бы большая часть груза уцелела. И в лесу становится голодно. «Тогда начинаются нападения на продовольственные караваны. Больше в город возить нечего, а есть охота». «Видишь ли, выпивку и закусь вполне могли бы и воздухом перебросить, но тогда... Тогда в город попало бы только это и ничего более. Сам градоначальник и его присные из голода, разумеется, не подохли бы, а всем прочим пришлось бы кисло. И поэтому Форест взялся за доставку. Да, и поэтому тоже». «Самолет бухла и закуси обошелся бы местным за правилом даже чуть дешевле, но тут они могли убить сразу двух зайцев. Не сомневайся, кто-нибудь за самолет уж точно бы настучал. А так спрятать среди двух десятков грузовиков один нужный — проблема невеликая. Ловко!» — Степаныч усмехается. С «Здешним боссом палец в рот не клади. А нам надо поддерживать свою репутацию, мол, Форест может все». «Форест?» Водитель снова улыбается. «А ты соображаешь, русские могут все так понятнее. То есть мы тут не просто бабки заколачиваем, но еще на имидж государства работаем? Так тут до нас кто только не оттоптался. Почитай, весь цивилизованный мир присутствовал. Ну, само собой разумеется, что все они заодно еще и учили местное население демократии. В том, понятном виде, который их более всего устраивал. Ты же из спорта до города в общей колонне добирался, так? Да?